Славное начало, или Король Эдуард Третий Пока мятежная королева Изабелла и её дружок Роджер Мортимер разбирались с королём Эдуардом Вторым, они вдвоём фактически Англией управляли. Когда после отречения Эдуарда был коронован его сын Эдуард Третий, Парню было всего 25 лет, он мало что пока умел и мог. И ещё три года Изабелла с Роджером постояли у правительственного руля. Эдуарду это не сильно нравилось, он вообще-то не любил Мортимера. Там у них были свои тёрки из-за дел с Шотландией. А силы и власти у Мортимера оказалось слишком много. Ну, во всяком случае, так казалось юному королю. А тут ещё и мамка картину подпортила... Она, понимаете ли, забеременела. От Мортимера, само собой. А вдруг родится сын, выживет, и начнутся попытки изменить порядок наследования? Тут ведь всё непросто. Эдуард через год после коронации женился в 1328 году на Филиппе Геннегау, той самой дочке фландерского графа, на чьё приданное, полученное заблаговременно, и была организована кампания по свержению Эдуарда II. 15 июня 1330 года у Эдуарда и Филиппы родился первенец сыночек, тоже, как сами понимаете, Эдуардом нарекли. А тут маман в тягости. Если позволить Изабелле и Роджеру и дальше распоряжаться в стране, то не получится ли так, что они своего деточку поставят первым в очереди на будущий престол? С них станется. Они такие. Не зря же Изабеллу называют французской волчицей. Такая зубами вцепится и глотку перегрызёт за своё кровное. Кто может гарантировать, что внук от нелюбимого презираемого мужа Эдуарда Второго она будет любить больше, чем сына, рождённого от обожаемого любовника? Никто не может. Лучше нанести удар самому, не дожидаясь проблем. Эдуард удар спланировал и без колебаний нанёс. Хитростью проник вместе с отрядом в замок, где находились Изабелла и Мортимер. Роджеры арестовали, судили и казнили, как это водится у королей, а маму Изабеллу отправили в изгнание в один из ее замков. В общем, начал свое правление Эдуард вполне себе бодренько и прекраснодушно По всей Англии населению зачитывали публичное обращение нового короля в котором он резко критиковал предыдущее руководство страны и торжественно обещал отныне править благоразумно и в соответствии с законами. Новый король учел ошибки и недостатки своего папеньки и пошел от противного. Эдуард II не добился никаких военных успехов, Эдуард III их непременно добьется. Папа испортил ситуацию с Шотландией, сын ее исправит. Отец не смог отстоять французские земли, Молодой король покажет французам Кузькину мать. Второй конфисковал земли аристократов, третий их возвратит и так далее по списку. С Шотландией новый король более или менее вопрос утряс. При очередном кризисе престол наследия сделал ставку на правильную лошадь, побрецал оружием, выиграл важную битву и в итоге посадил на шотландский престол верного человека, который тут же принёс английскому королю оммаж. Эту проблему можно было считать временно закрытой, и теперь предстояло разобраться с другим аммажем. Вот с ним все оказалось куда сложнее. К тому времени правители Англии и Франции стали самыми влиятельными и могущественными лицами Европы. И как два альфа-самца, они должны были публично выяснить, чья шея крепче и чьи когти острее. А тут удачно подвернулся повод, Та самая Гасконь, насчёт которой не смогли договориться Эдуард II и Карл IV. Если кто уже успел забыть, напомню ещё раз. Гасконь — последний кусок Франции, который остался пока ещё в руках Англии. А ведь когда-то была такая большая империя, пол Франции принадлежала английскому государству. Эх, куда всё девалось? Генрих II всё собрал, Его потомки всё растеряли и растратили, вот одна только Гасконь и осталась. Но Гасконь — часть Франции. Стало быть, новый король Эдуард III, вступив на престол, должен принести французскому королю оммаж за Гасконь, поскольку руководитель Гасконьи вассал короля Франции. Короче, старая песня о главном, начавшаяся ещё со времён Вильгельма Завоевателя и его оммажа за Нормандию. Тут ведь фенечка в чём? Если ты приносишь вассальную клятву, то тебе разрешают распоряжаться на данной территории с полным правом. Твори, что хочешь. Но за это ты должен по первому свистку предоставлять своему суверену оружие и солдат. И не имеешь права вступать ни в какие коалиции с врагами короля, которому принёс клятву. Не выполняешь условия присяги, территорию конфискуют. Вот такие там у них были правила. Эдуард III так не хотел. Ему не нравилось, и он дерзко отказался приносить королю Франции оммаж за Гасконь. Король там был уже другой, не Карл IV, а Филипп VI Валуа, поэтому та клятва, которую маленького Эдуардика когда-то заставили принести Карлу IV, силы не имела. Да и сам Эдуардик в ту пору был всего лишь принцем принцамуэльским, а не монархом. Каждый новый король принимал заново присяги от своих вассалов. Это тоже было такое правило. И думаете, на этом всё? Да как бы не так. Эдуард пошёл намного дальше. Он не только отказался присягать Филиппу VI, но ещё и нахально объявил себя королём Франции. Одной Англии ему было мало. Он замахнулся широко, чтобы отцовскую подпорченную репутацию уж окончательно перекрыть. А что такого-то? Маманя у Эдуарда – француженка, дочь короля Филиппа IV Красивого, сестра королей Людовика X, Филиппа V и Карла IV. И вообще, она из династии капетингов соответственно, Эдуард – ее сын тоже. А нынешний французский король ни разу не капетинг Он вовсе даже из Валуа, поскольку бедолага Карл IV – О том, как он нежно любил свою неверную жену и вообще был по королевским меркам слабаком, как раз у Дрюона и описано в красках. Хоть и был трижды женат, наследника мужского пола не оставил, детей было много, но все поумирали во младенчестве, одна девочка только осталась. «Может ли у Франции быть более достойный король, чем наполовину плантагенет, наполовину капетинг Слово за слово и конфликт вокруг Гасконии и права Эдуарда III на французский престол обернулся началом Столетней войны. Это только по датам выходит, что та война длилась 116 лет. На самом деле история затянулась так надолго, что только в XIX веке английские короли перестали претендовать на французскую корону. Война была объявлена, и бедная Англия снова начала задыхаться под непосильным бременем налогов, которые король собирал исключительно для своих военных нужд. Военные действия то активизировались, то затухали, давая более или менее длительные передышки. Быстрого разрешения конфликта не получилось. Эдуарду удалось успешно провести несколько операций, разгромив французский флот и завоевав Кале. Помните скульптуру «Граждане Кале»? Это как раз иллюстрация того, что тогда произошло. 11 месяцев осады, смерти от голода и жажды, принуждение города к сдаче. История шести знатных гражданах Кале, которые вышли к захватчикам с веревками на шее в знак того, что готовы умереть добровольно, если осаду снимут и даруют жителям возможность нормально жить. В решительности и жестокости Эдуарду Третьему отказать никак нельзя. В общем, король всюду преуспел и стал для английских рыцарей и лордов образцовым монархом. Не будем же уписать тогдашние события Столетней войны, ибо на данном этапе нашего рассказа они не столь важны. Но мы к ним непременно вернёмся, потому что это, в конце концов, станет важным для английского престола наследия. А что у нашего Эдуарда Третьего происходило в семье? Вот тут внимание. Имен много, но вам придется смириться и потерпеть, потому что без этой информации не будут понятны все дальнейшие перипетии, которые в следующие два столетия становятся все более и более сложными. Итак, папа — Эдуард III, мама — Филиппа Геннегау. Первый сын — Эдуард Вудсток, принцуэльский по прозвищу «Черный принц». Второй сын Лайонелл, герцог Кларенс. Третий сын Джон Гонт, герцог Ланкастер. Четвертый сын Эдмунд, герцог Йорк. Пятый сын Томас, который после смерти старшего брата Эдуарда Черного Принца получил его имя Вудсток, он же герцог Глостер. Дочерей перечислять не станем. Скажем только, что живых-здоровых было четыре, плюс еще два сына и одна дочь умерли в раннем возрасте. Как видим, брак короля с девушкой из Фландрии был весьма удачным, не только в смысле богатого приданного, но и в плане плодовитости. Теперь еще одно пояснение для тех, кто не в курсе или просто забыл. При обычном порядке престола наследия преимуществом пользуются первые из рожденных сыновей. Если к моменту освобождения престола старший сын уже умер, то королем становится не второй сын, как можно было бы ожидать, а прямой потомок покойного первого, сын или внук, ежели таковой имеется. Если их нет, к трону подпускается второй по старшинству сын, и опять все сначала коронуют либо его самого, либо его прямого наследника». И только потом очередь доходит до третьего сына и далее по порядку. Конечно, у действующего короля могут быть свои резоны, и он вправе самолично распорядиться и назвать своего наследника, пропустив, например, второго или третьего сына вперед первого, как это сделал когда-то сам Вильгельм Нормандский завоеватель. Всякое бывает. Вот Генрихт II сколько лет морочил голову своей семье, все никак не мог выбрать между сыновьями. Так что прецеденты имеются. При нормальном течении событий трон после смерти Эдуарда III должен был наследовать его старший сын Эдуард Вудсток, принц Уэльский, он же Черный Принц. Даже при том, что Черный Принц во время французской кампании проявил себя жестоким беспредельщиком, который ухитрился за несколько недель разорить и разграбить 500 мирных городов, Любящий отец не усомнился в его способности эффективно управлять страной и других наследников не рассматривал. Вероятно, в те времена выражение «бандит без тормозов» никак не ассоциировалось с проблемами интеллектуальной деятельности и управленческим потенциалом. Эдуард Вудсток по прозвищу «Черный принц» активно участвовал в войне вместе с отцом, помогал отвоевывать и удерживать французские земли. Но потом здоровье его пошатнулось, и в течение последних шести лет своей жизни он уже тихо слабел и увидал. Умер Вудсток за год до смерти своего отца, короля Эдуарда Третьего. Сам король к этому времени уже значительно одрехлел. Утратил вкус к руководству Англии и выпустил власть из своих рук. Но она, власть то есть, не упала и не валялась на полу. Ее ловко и своевременно подхватил третий сын короля Джон Гонт то есть рождённый в Генте, герцог Ланкастер. Его права на престол были ещё далековаты, потому что первым в очереди после смерти короля стоял Ричард, старший сын старшего сына, иными словами, сын чёрного принца, а за ним ещё второй сын Лайонелл. Правда, мальцу Ричарду всего 10 лет. Эдуард III Плантагенет. Годы жизни. 1312-1377, годы правления, 1327-1377, приемник внук Ричард, сын старшего сына.